Тринадцатое. Боб сидел в полуразвалившейся часовне, жёг свечи и пил пиваков Он глушил его банками, выбрасывая в угол и вновь нажимал кнопку на вёхонького импортного аппарата, который исправно выдавал ему новую банку. Увидев Семёна, вышедшего из темноты, он оккнул и выронил банку, но вскоре узнал и покачал головой. «А, это ты, мистер Каравинсан?» протянул он. «Я было, — подумал, — ше это мой». «Я свой?» Лак, конечно заметил семён решил пока не раскрывать инкогнито. Боб протянул ему банку, семён открыл ее, попробовал. Пиво было отменным. «Послушай», — предложил он, — «а почему бы тебе не нарисовать с полсотни таких аппаратов по всему городу? Пусть народ пьет пиво, все одно лучше, чем барматуха». «Ага», — Боб хмыкнул, — «лучше-то лучше. Но не хотелось бы мне, чтобы твой майор притянул меня за незаконное изготовление, сбыт и распространение. Какая у вас по этой части статья?» 158 вздохнул Семён. Так ты ж не самогон гнать будешь. Это же пиво всего лишь. Запомни, дружище. Назять напередал ему боб. Пиво для русского человека самый страшный напиток. Власть, придержащая боятся хорошего пива, пусть чумы, ибо хорошее пиво возвышает дух человеческий, углужает плоть, и веселит душу и прибавляет человеку утраченное чувство собственного достоинства. А помимо всего, сей напиток способствует и выработке философского взгляда на жизнь. Люди, привыкшие пить хорошее пиво, аккуратны и переживы. Вот тебе пример чехов, немцев или прибалтов, не говоря уже о финах и шведах. Они не будут вкалывать за гроши, не захотят в повалку уйти в бараках, не станут голосовать за кого попало, им захочется нормальных семей, ездить в машинах и жить в коттеджах. Вот потому страшнее любых Сахаровых, Новодворских или Васильевых для социализма будет самый обычный пивовар. Ведь это прежде всего частный предприниматель, ибо он имеет дело с землей, выращивает ячмень, хмель, выдерживает сусло, причем в одиночку, со совсем этим-то не справится, придется нанимать работника, то и двух, Ну вот тебе и эксплуатация. И запомни, на государственных заводах пиво хорошим никогда не получалось. Для того, чтобы в нем был истинный вкус, в него надо вложить душу. По-твоему, это настоящее пиво? Тебе оно не нравится? От него шумит в голове. И это прекрасно. Хорошее пиво располагает к приятному оцепенению и отдыху. И я не хочу отдыхать. А напрасно, у тебя землистый цвет лица. Уж не съел ли ты ненароком какой-либо железяку вроде утюга, а? Я? Нет, право православа только попробовал. Растерянно пробормотал семён Ему стало не по себе от пристального взгляда художника, который, казалось, пронизывал его насквозь. В самом деле, обжигал его этот взгляд, или ему только лишь показалось. Послушай, Боб, он резко выпрямился и ошеломленным взором поглядел на собеседника. А ведь Сашу-то не отдали дракону, Боб согласно кивнул. «Я так и думал, что выберут именно ее. Уж больно она всем здесь глаза мозолил Я обязан ее спасти», — твердо сказал семён «Ты...» — с иронией переспросил Боб. «Да, мне нужен...» И у пламяти всплыл наказ Севеда, подкрепленный собственными знаниями черного. «Мне срочно нужен ключ, кладезь. Он у тебя есть или...» баб отрицательно покачал головой. «Это все сказки, бабья болтовня. Импровизированное мифотворчество. Логика элементарна. Есть ворота, должен быть и ключ. Есть горшок, должна быть и крышечка к нему. Так что валил бы ты отсюда, и работать надо. Не уйду». Твердо сказал Семен, не уйду, пока ты не скажешь мне, почему ты именно меня избрал самым главным, самым, самым. А потому что ты такое есть, объяснил ему Боб, задумчиво пробуя пальцем кисти, окуная то одну, то другую из них скивидар, масло пробуя на палитре. Между нами девочками, ты-то, именно ты, среди всей нашей российской нечисти и есть самый главный злодень. «Тебе, дураке, душа наша загадочная, ты соль земли, ты мужик до мозга костей правильный. Куда тебя пошлют, там ты и станешь исправно строить или стрелять. Руду плавить или дубинкой калашматить, велят тебе, пойдешь баб да ребятишек газами травить, а не то леса под корень сводить, кукурузу на мерзлоте сажать, пустыню пахать или моря осушать. А велят тебе, ты родного отца с матерью в тюрягу бросишь, ибо ты, мужик, справный ко всякой власти почетней». Скажут тебе, а ты завсегда есть, ответишь, из-за тебя в ахлака всем уже девятый десяток нуждей сходности живем, из-за того, что ни ты, ни кто другой решился спросить, а дофига? «Нафига вам все это надо, граждане начальники? Почему же это вы не позволите людям жить и кормиться трудами рук своих? Отчего у вас такая жуткая потребность возникла? Доказать всему миру, что матушка Россия есть наилучший полигон для испытания самых бредовых социально-политических удобий? Нет, не спросите. И они не спрашивали, святые ваши недоумки». Боб повернулся к стене, и запалив несколько свечей, высветил на стенах часовни древнюю полуосыпавшуюся фреску. Что это? спросил Семён. Насколько можно было видеть фрески изображали толпу мужчин на конях, в руках и были кресты на длинных древках. Одеты они были в на манер древнегреческих, надпостными, в древнерусской манере, исполненными ликами и реалии нимбы, делавших их похожими на космонавтов. Это, боб криво усмехнулся. Это и есть святое воинство. Божьи иноки. Полтысячи мудаков, защищавший славный град Букашина от татарского разъезда в 15 копий. И все до единого погибшие от рук нехристей. Только в России могло такое случиться. «Сказки?» – буркнул семён «Все абсолютно точно!» – заверил его Боб. «Ты у своего Витаминыча спроси». «Он древние летописи поднимал». «Так оно все и было». Татары близко были воевода, город сдавать не хотел, разъезда тоже упускать было нельзя, ибо мог он сюда привезти целую Батаеву армию. А с другой стороны воевода и своим людишкам оружие раздавать опасался, ибо завсегда, во все времена, а ныне особенно держава наша больше, чем любого ворога, простого русского мужика боялась, потому-то и держала его всю жизнь в черном теле, и гробили его, и душили почем зря». Карты наших же территорий, новое вооружение, данная спецхрана. Все это секреты Палишинели. От кого прятались? Конечно, от русских. От кого ты своих начальников райкомед хранял? От американских диверсантов? Нет, опять же от своих сердечных. Вот и воевода погнал своих мужичков ровным счетом в пятисот душ, сопротив супостатов до да зубов вооруженных татар с одними тонательными крестиками. Татары не будь дураками, половину положили стрелами, а оставшихся пиками покололи, да саблями порубили. Голос Боба сорвался от напряжения, он плакал. Так они сложили головушки, 500 святых дурачков, а все потому, что испокон веков на Святой Руси самой дешевой штукой русская жизнь была. Русские голодом морят, морозят в лагерях, под танки бросают. Под кинжальный огонь пулеметов они все живут, с его лапой все плодятся, да в струнку тянутся. «Надо есть! Надо есть! Надо!» Энн ярости шваркнул об стену палитрой. Так чем же закончилась эта история? Тихо спросил семён Чем, чем? Растерянно, пробромотал Боб. А тем, что набежали бабы с вилами и забыли татарво до смерти. А уж потом и воеводы с дворней заодно. Оттого-то и проиграли в итоге все войны наши победоносные захватчики, что татары, что французы, что немцы. Не учитывали они феномен русской бабы. А ведь русская баба это брат. Ого, это не мужик тебе. Она одна 300 спартанцев заменит. Послушай, Боб. Жарко взмолился семён хватая его за руку. «Нарисуй мне их, а? «Оживи!» ну, сделай чудо, ты же сможешь!» «Вот как!» «Боб!» Желчно улыбнулся. «И тебя захватила мысль на русском мясе в рай ехать!» «Так я же для них, для всех вас стараюсь!» Страшно зарал семён и затопал ногами. «Почему же не верите вы мне?» «Потому что изверились!» Бросил Боб. «А, кроме того, я не уверен, туда ли ты поведешь Христово воинство!» Только теперь он понял, что раскрыт. «Как ты узнал?» «Вырвалось у него...» «Тебя трудно не узнать!» – как хохотнул Боб. «Одно копыто чего стоит?» семён взглянул на себя со стороны и увидел, что захваченный рассказом Боба, он совершенно потерял контроль над собственной внешностью. Черный, затаившийся в глубинах его психики, из подваль брал свое. Теперь семён был одет в антрацитовой черноты доспехи и плащ, цвета сажи с кровавой подкладкой – Над рыцарским шлемом забралом им развивался султан пышных страусиных перьев, но больше всего его в своем новом обличье поразило огромное лошадиное копыто, заменявшее ему правую ногу, его отличительный признак его вечное проклятие, его святость его магическая сила. Неводрену, что Боб поклядывал на него, с такой нескрываемой настороженностью не доверял. «Я не хотел бы, чтобы эта девушка погибла», – заявил семён «Все мы смертны в этом бренном мире». — сообщил ему Боб. — К тому же, гибнуть и вовсе-то не обязательно. Возможно, она еще тыщет свою створную и станет такой знайной деволицей. Он нагло ухмыльнулся. — А вокруг нее так и будут видеться всякие там бесы, черти, шайтаны, фрейты, демоны, дьяволы, инкубы и бикусы. — Сволочь! — сквозь зубы процедил семён А потом вы с ней поженитесь, и у вас пойдут такие прихорошенькие чертенятки с рожками да копытцами. Боб давился от смеха. Скрипнувши зубами, Семен в ярости послал на него стол пламени всепожирающего, то даже глазом не моргнул. Семен обрушил на него поток раскаленной магмы, вобзевнул и перекурил от нее сигаретку марки Топпер. «Замечательная штучка», – заметил он. «Очень помогает от насморка». «Достоятельно рекомендую» семён послал на него громадный клубок гадюк и кобр, которые тут же перегрызлись и сдохли у Бобовых ног. Затем он обрушил сверху всей своей силой в форме громадной молнии, но ну, и после всего этого у Боба лишь слегка зачесалась в макушке. Черный расстрелял его в упор изо всех видов гладкоствольного и нарезанного оружия, но все пули и снаряды, трикошетеля от тела Боба на две или три прибольно ударились семёна «Короче, тебя послать или сам?» – позевая спросила Боб, беря кисть и оборачиваясь к стене. — Но почему так? — изумленно воскликнул семён Почему моя сила не властна над тобой? — А потому, что никогда и не была не будет властной сила над Творцом. — Заорал на него Боб. — Потому что плевать не на оба ваших мира и на то, что с ними потом приключится. — Я художник, и я живу в своем собственном мире. Я вещь в себе. — Я останусь таковым, покуда мне этого хочется. — Сгинь! — с глаз моих долой будила И черный сгинул. Престыженный и потерянный Побрел он прочь в родимую свою темноту Это была такая близкая и родная ему мгла Ей приятно пахло сыростью и кленом Она приняла его в себя, поддержала Приняла в него силы и уверенности в себе А также в том, что все, что не вздумает он совершить В этом мире, все ему будет легко Просто и доступно, а не для того ли Существует весь этот мир, как ни затем чтобы доставлять ему наивысшее абсолютное удовольствие во всем, не он ли по праву властелин всего этого мира, не он ли повелитель грандиозной армии, владыка нескольких замкнутых друг к друге сфер Сизарена, многих весьма могущественных вселенских баронов и герцогов он, черный принц, ему просто дали нет смысла скрываться от кого бы то ни было, да он и сам в состоянии, не прибегая ни к чьей-либо помощи, спасти кого угодно и кого угодно покарать». Черный плащ, его крылья, доспехи, надежная броня, шлем, анализатор, биопроцессор, меч на поясе, его дезинтегрирующий клинок, дематериализатор, достаточно лишь мысли его одной, и вороной жеребец, дьявол среди коней по имени Ноулерин, явился ему тонко заржал, наслаждением произнеся имя хозяина на своем лошадином языке, как же все-таки его зовут? У него имелось множество имен, но одно из них было главным, и какое именно, он вспомнить пока не мог, ибо еще до конца обрел свою сущность. Ну и она не за горами».